Однако от вида этой фигуры у меня кровь застыла в жилах, могильно-бледные черты лица, мертвые незрячие глаза. Я до сих пор содрогаюсь при этом воспоминании. — А Вы запомнили, во что этот пассажир был одет? — отрывисто поинтересовался Холмс. — Разумеется, потому что и наряд на нем был удивительный. Я разглядел застегнутый до самого подбородка широкий плащ с многослойной пелериной, котелок и шерстяной шарф. В этом странном одеянии и этом бескровном призрачном лице присутствовало нечто столь потустороннее, что я невольно вскрикнул и отшатнулся. В тот же миг возница, хлестнул лошадь, гикнул и понесся по улице. И вскоре экипаж скрыл туман. — Да что вы говорите! — произнес, смыкая ладони Холмс. «Просто удивительно!» «Прошу вас, продолжайте, мистер Босни». «Признаюсь, мистер Хонс, что в первый миг после исчезновения этого призрака я испытал облегчение. Я стоял все еще дрожа на мостовой и пытался понять, что же означает это зловещее происшествие. Возможно, оно мне привиделось. Возможно, я все еще не оправился от творческой горячки, в которой заканчивал мою повесть. Тут-то я и вспомнил» что рукопись осталась на сиденье исчезнувшего Кэба, и в глазах у меня потемнело от ужаса. Я бросился на Теобальд Роуд и принялся лихорадочно осматриваться. Экипажи, двуколки и Кэбы катили в обоих направлениях. Определить, который из них мой, было совершенно невозможно. Я отправил по конторам Кэбов моих слуг — Они предлагают солидное вознаграждение тому, кто вернет рукопись. Но пока, мистер Холмс, все безрезультатно. И я совершенно не представляю, что делать. — Ничего себе задачка! — пробормотал Холмс, задумчиво глядя в потолок. — А не могли бы мы описать этого возницу? — Не могу, мистер Холмс, — простонал наш посетитель. — Вообще-то у меня прекрасная память на лица, но этот был так закутан. Погода-то холодная. Что, мне не удалось его рассмотреть? Судя по голосу, он еще молод. Но я могу и ошибаться. И еще да. Возможно, это моя фантазия, но я готов поклясться, что когда Кэп рванул с места, где-то зазвучал смех. Я решил, что хохочут студенты-медики, которые только что въехали в дом по соседству и ведут себя в высшей степени громогласно. Однако я не могу отделаться от ощущения, что смеялся именно возница. Что бы это могло значить, мистер Холмс? Смеялся, говорите. Это очень важная подробность. Холмс встал с кресла и принялся расхаживать по комнате. Вы упомянули студентов, мистер Босни. А кто еще живет по соседству с вами? Люди все больше тихие и благоприличные, в основном стряпчие биржевые маклеры. От нашей улицы и до инзов, и до сити. Инзы – профессиональные ассоциации английских адвокатов, а также здания, в которых они расположены. Всего в Лондоне их четыре – Грейс-ин, Линкольнс-ин, Иннер-темпл и Миддл-темпл. Сити — деловая часть Лондона. Впрочем, я не могу сказать, что близко знаком с кем-либо из них.